В воскресенье с утра в райкоме комсомола собрались люди, 12 молодых ребят и девушек. Набились в одну комнату, расселись кто где. Пришел Явлев, громко поздоровался со всеми, азартно, поблескивая глазами, стал говорить о задачах штаба культуры. «Главное, ребята, чтобы мы сами в калошу не сели. Мы начинаем большое дело. Начинать всякое дело трудно, а такое особенно. Брать на араб нельзя». Убеждайте, критикуйте, смейтесь, но не становитесь позу. Делайте все просто, по-свойски. Если в дом войдет таки молодой гений и начнет свысока все охаивать, пропало дело. Пашка слушал Ивлева, снисходительно сморчившись, выказывал заметное нетерпение, скучал. Такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что боролся с пошлостью. Он был старше всех здесь и единственный из старожилов. Мая сидела на подоконнике, что-то записывала карандашом в сиреневую книжечку. На ней было простенькое синее платье, с которой ей очень шло. Волосы гладко зачесаны и собраны сзади в пучок. Аккуратненькая, в меру полненькая, вся налита молодым добром, здоровьем, чистой, свежей, какая-то особенно красивая в это утро. Пашка старательно и смотрел в ее сторону. Прошли бы деревни, кто куда. Пашка направился к Лизуновым. Когда-то, когда он крутил с Катькой, любовь он видел у нее в городе с этих самых слоников и кисочек. Все Лизуновы были дома, завтракали. «Приятного аппетита!» — сказал Пашка. «Садись с нами!» — пригласил хозяин. «Спасибо!» — Пашка присел на припечи. «Только что из-за стола!» Катька с нескрываемым интересом смотрела на раннего гостя. Она не понимала, зачем он пришел. Может, к ней? У нее не склеилась семейная жизнь, муж попал спьющий, дрочливый, пожила с ним года три, помучилась и выгнала. Теперь сидела вдова, не вдова, и незамужняя жена. Я к тебе, Катерина, сказал Пашка. Сейчас Катерина торопливо дохлебала из тарелки, вышла из-за стола, прошли в горницу. Ты что? Пашка поглядел на слоников на угловом столике, на кисочек, на бумажные цветы. Потом посмотрел на хозяйку. Стоит молодая и заждавшаяся. Легкое ли это дело еще до 30 лет остаться совсем одной? И никакой надежды, что впереди будет друг, семья, дети. А годы-то идут. «Так, дошел попроведать с тебя. Шел мимо, дай, думаю, зайду». Пашка Натянуто улыбнулся, ему стало жалко Катерину Морду бить с таким мужьям, подумал он о муже Катерины Катерина недоверчиво смотрела на Пашку Что-то непонятно Как живешь-то, спросил Пашка и опять Невольно глянул на слоников Ничего, какая моя жизнь Какую, Катерина бросила на высокую кровать, задумалась приду к сегодня к ней, решил Пашка «На танцы пойдем вечером?» Катерина удивленно посмотрела на Пашку, горько усмехнулась, тактула: «Легко вам, ребятам! Куда же я на танцы попрусь? Ты что, совесть-то у меня есть?» «Тогда я в гости приду вечером». «М? Зачем?» «В гости?» Катерина опять посмотрела на Пашку долгим взглядом. «Отворот получил поворот у Ниночки?» «Не в этом дело. Прийти в гости за? Да. Как же ты придешь?» Что, я одна, что ли? А чего они тебе? Ты на них ноль внимания. Ноль внимания. А приходи-ка ты к нам в новый дом-то. Ну? А для чего, Паблуша? Пашка ответил не сразу. Действительно, для чего? Жалко Катерину. Но, честно говоря, что это выход из положения? Ну, ночь, ну, неделя, месяц. А дальше? А я откуда знаю? Так просто. Тосли уж тебя одной. И мне тоскливо. Думаешь, тоскливо. Ну вот. Думаешь, вдвоем веселее будет? Не знаю. Нет, не будет. Так это самообман. Ну, ты уж сильно-то не унывай. Я не унываю. Может, взять ее в жены? Серьезно подумал Пашка. Чем не баба? Все на месте. Заботливая будет. Суп будет варить. Ребятишек рожает. Может, так все и делают. Она, правда, посплетничать любит А кто из них не любит посплетничать? Замуж-то чего не выходишь? Катерина успехнулась Бери, пойду Вот и приходи сегодня, потолкуем Перестань ты, батала Рассердилась Катерина Зачем пришел-то? культурная ты, Катерина Темнота Ох ты, давно ты культурным-то таким стал Что это, например, такое? Пашка подошел к слоникам Взял пару самых маленьких «Для чего? Или кот вот этот...» Пашка презрительно прищурился на гота. Кот, кстати, ему нравился. «Это же а, предрассудки. В городе, как в магазине. Я тебе совет. Выгидывай все, пока не поздно». Катерина удивленно слушала Пашку, а Пашка начинал расходиться. «Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они за городскими начинают ударять, а вас забывают...» А нет, чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, три раз красивше ее, а ныряется в какой-то малаха. Черт, ни черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе, да пройтись по улице весело, станцевать там, спеть. Нет, вы будете сидеть на лавочке, семочки лускать, да чуть друг про друга. Ох! «Вот эти сплетни!» Пашка стисал зубы, крудул головой. «Это надо бросить к чертовой матери!» «Ты делай вид, что ничего не знаешь!» «Я твое дело, и все!» «А то ведь пойдешь с сыной, И вот она начинает тебе про своих же подружек Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Все плохие, она одна хорошая!» «Бросать надо эту моду!» «Ты что, сцепишь что ли, сорвался?» спросил Катерина!» «Ты чего это?» «Ну вот, пожалуйста, сразу тебе по лбу с цепи сорвался!» А ты бы сейчас просила меня с улыбкой, в чем дело, Павлик? Пошел к дьяволу. Приперся на тут читать. Мне без них то что. А ты перебори себя. Тебе то что. А ты улыбайся, как ни в чем не бывало. Вот тогда ты будешь интересная женщина. ходи, будто тебя ни одна собака никогда не кусала. Голову кейху, грудь вперед. И улыбайся. Но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разъесчастная, то у тебя жалко и все. «Никакой охоты нет подходить к тебе!» «Ну и не подходи! И не прошу никого, чтобы ко мне подходили! Пошли вы все к черту, кабели проклятые! Ты зачем приперся? Тебе чего от меня надо? Думаешь, не знаю?» «Знаю! И туда же, не культурно. Ну, так иди к своим культурным! Или не шибко принимают они тебя!» «Никакого движения в человеке!» Горько воскликнул Пашка. «Как была Катя Лизанова, так и осталась!» «Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо». «Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я бы коров мычала, а твоя бы молчала. Культурный, к чужим бабам в окна лазить. Кто к зоотехниковой жене вот сюда ночью приходил? Думаешь, я не знаю? Сидел бы. Пол деревни ушах хватил, наверное». «От тоски, — сказал Пашка, — я нигде не могу идеал найти». «Вот когда найдешь, тогда и читай есть свои молитвы по воскресеньям, а мне они не нужны, ясно?» Пашка оделся и с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах, вышел от Лизуновых, бургнул на прощание. «Поработай в таких вот условиях». На улице сунулся в гарман, закуривать, там лежат два маленьких слоника, положил их туда нечаянно и забыл. «Нарушил тебе все твое счастье, Кать Катерина». Шел домой и пытался понять, почему этим штабистам не нравятся слоники, кошечки и коты. Ведь красиво же. У Катьки Лизуновой, например, просто здорово в гордится.